Флокс. Флокс и вспышка, флоксы пламя. Флокс не гаснет на ветрах. Он утрами и ночами светит факелом в тьмах. Сыплет звёздочки и искринки, сыплет звёздочки огнинки, и дождливым хмурым днём флокс вздымается огнём. На корню цветок сгорает, от огня не умирает и на помощь не зовёт. Красный флокс огнём цветёт. В переводе с греческого флокс означает пламя. Именно это наименование дано растению в 1737 году Карлом Линнеем за красную окраску цветов у родоначальных форм. Пламенными факелами были они по преданию в руках моряков и Одиссея, спускавшихся в подземное царство Аида. За ними тайно следовал бог любви Эрот, который постоянно охранял любовь Одиссея к Пенелопе. Когда спутники выбрались из подземелья и бросили факела на землю, те проросли и превратились в цветы флоксы в память о смелом Одиссее. Эрот же с факелом не расстался, но утомлённый тяжёлым путешествием, неожиданно задремал. Пока он спал, Нимфа похитила факел и чтобы идти незамеченной, решила погасить его в ближайшем источнике. Но когда она опустила факел в воду, источник осветился, закипел, и вода его стала целебной. Теперь немощные люди ходят купаться в целебной воде и возвращают телу молодые силы. Весь эрот когда-то запалил факел от горящего взгляда влюблённой девушки, и любовь согрела воду. У нас флоксы Левскова называют ситчиком, наверное, потому что окраска их напоминает яркие раскраски ситцев. Флоксы обильно цветут, образуя настоящее факельно-цветочное шествие с обильным ароматом, напоминающим аромат степи. Окраска цветов невероятно яркая: карминная, малиновая, бордовая, бежевая, лиловая, сиреневая, голубая, пёстрая. Флоксов насчитывается около 50 видов. И только один из них, флокс метельчатый, в диком виде растёт на территории СССР. Формы его соцветий могут быть и конусообразными, и шаровидными, и пирамидальными. и зонтичными. На одном стебле может быть расположен и целый букет цветов, сложенных своеобразным куполом. Цветет флок с июня по сентябрь. Разные сорта его по срокам цветения делятся на ранние, средние и поздние.